Народная сказка Вышла Василис премудрая В поле Хлопнула в ладосы три раза Ударилась лбом о землю один раз Восемь <связывая> раз перекувыркнулась <связывая> И отрубилась <связывая> <связывая> <связывая> Почему вы опоздали на работу? <связывая> ну я поздно вышла из дома А почему же вы не вышли раньше? Ну уже поздно было выходить раньше <связывая> говорит музу. Ой, как мне не хочется к этим в гости идти к этим, к Петрунькиным. Мы с не пойдем. А ты думаешь, мне хочется? Ну вот ты только представь себе, как они обрадуются, если мы не придем. А, да-да-да, пойдем, пойдем. Пойдем, конечно. Да на слуху с этой рекламы, понимаешь. Какой? Немыслимой красоты. Маслина. Полная волнуясь их изгибов и чувственности Ощутите, как несно дрогнет. Под вас рукой, ногой, ее акселератор. Ну и что? Купил чё! Теперь не знаю, что делать дальше. То ли ездить на ней, то ли сексом заняться в темном переулке. <реклама> Танцуем. Ощутите, как несно дрогнет. No, stop, no, Ты рыбская, на коленке. Mm, don't you feel I'm Ну не понимай я свою жену не понимаю почему. Она просит новый купальник лиц из-за того, что у старого купальника, видите ли, дырочка на коленке.